Побежал петушок к невесте, говорит, невеста, дай ты мне красного шелка, и я тот шелк снесу колодцу, колодец за мне водицы, водицу отнесу я курочке, а курочка лежит на Орешниковой горе, заглотнула слишком большой ореховой ядрушкой чего доброго задохнется. Невеста ему отвечает, сначала сбегай, да принеси мне веночек, что повесила я на ивовой веточке.